Глава 26. Ингрид сидела на скамье в саду и читала книгу. Вся эта предсвадебная суета мало её заботила. Украшения взялась выбирать будущая свекровь. Для пошива платья послали за каким-то самым лучшим портным в город, но он пока не добрался до утёса. Праздничный ужин и сбор гостей также взяла на себя леди Кенди. Откуда только в ней столько энергии? Отец уплыл в Макондо, сославшись на важные дела, но обещал вернуться к свадьбе вместе с тётушкой Мари. А сёстры Кальфа вели себя отстранённо. Матильда сама по себе оказалась молчаливой, а Мия явно ревновала брата и при любом удобном случае уводила его с собой, чтоб не оставлять наедине с невестой. Хотя Ингрид это нисколько не расстраивало. Общество Кальфа ей уже не претило, но и тяги к беседам с ним она не чувствовала. Начала скучать по родному Макондо, по лошадям, своей любимой Хильде и... Тони. Она закрыла книгу и посмотрела куда-то в небо. Солнце наверняка видело, где он сейчас, чем занимается, вспоминает ли свою леди. Ингрид вздохнула. Может, не стоило отдаваться ему так всецело, мелькнула тревожная мысль. А вдруг он кому-то рассказал? Такой позор. Щеки покрылись румянцем. Ингрид помотала головой. Нет, он бы так не сделал, пробормотала себе под нос. С кем разговаривает моя любимая невеста? Вдруг послышался знакомый голос, и рядом на скамью сел Кальф, взявшийся неизвестно откуда Ингрид чуть подвинулась, кашлянула. Ни с кем. Мысли вслух. Хочешь, составлю компанию твоим мыслям, улыбнулся Кальв. Мне всё равно. Она пожала плечами и отвернулась, делая вид, что разглядывает траву. Ты придумала, какое платье у тебя будет? Кальв двинулся к ней ближе. Мистер Хедли скоро прибудет. Прислали голубя с весточкой. Мне всё равно. Она посмотрела ему прямо в глаза без тени улыбки. Наверное, ты просто скучаешь по дому. Это нормально. Кальв положил свою ладонь на её, но Ингрид сразу же вырвала руку. Понимаю. Зато я не понимаю, зачем согласилась на это всё, едва слышно проговорила Ингрид. Кальв откинулся на скамье и раскинул руки на спинку. А еще сегодня после обеда приедет ювелир. Отец сказал, что маме удалось найти это вам. Как же? Он пощелкал пальцами, вспоминая имя. Браун, кажется. Или Пир. Не знаю, на каком имени он остановился. Ингрид встрепенулась. Сердце бешено забилось. Как ты сказал? Браун. Энтони. Ты его знаешь? Нет, смутилась Ингрид. Просто уточнила. И что? Он сделает украшение так быстро? Свадьба уже вот-вот. Мне -вот. приятно, что ты считаешь дни до нашего праздника, улыбнулся Кальф. Ингрид фыркнула и нахмурила брови. Да, он какой-то замечательный мастер. Кальф вальяжно закинул ногу на ногу. Справится. Понятно, как можно спокойнее ответила Ингрид, но внутри пылал пожар. Что теперь делать? Вдруг они встретятся. Вдруг он всё расскажет. Что тогда? А может, и к лучшему. Свадьба не состоится, и Ингрид снова будет свободна, будет жить в Маконде и ни о чём не переживать. Правда, возможно, после таких слухов её никто никогда не возьмёт замуж. Ну и пусть. Но отец Почему он так настаивал на этом союзе? Может, его что-то связывало с герцогом? Ты выглядишь бледной, Кальфа осторожно приобнял невесту. Всё хорошо, она повела плечом. Да, всё хорошо. Спасибо. Как долго ты будешь меня отталкивать, любовь моя? Он взялся пальцами за её подбородок и повернул к себе. Скоро ты будешь моей женой, моей Ингрид вспыхнула и поднялась со скамьи, бросив книгу. «Пока не надоест. Мне пора». И, развернувшись, быстро-быстро побежала по тропинке в сторону замка. Кальф лишь вздохнул. «С ней будет непросто». В холле Ингрид чуть не сбила с ног Матильду, влетев в замок. «Леди Ингрид, смотрите, пожалуйста, куда идете». Сестра Кальфа поправила прическу. «Это неподобающее поведение». Не будьте такой занудой, леди Матильда, съизвила Ингрид. Вам ещё замуж выходить. На бледных щеках леди Рейвен проявился чуть заметный румянец. Она поджала губы и спокойно ответила: "Это уже не ваше дело, леди Ингрид. И вам тоже скоро замуж, если вы ещё не забыли". "Спасибо, я помню. Я рада за вас". Матильда выпрямилась, И чуть кивнув, обошла гостью и скрылась за дверью библиотеки. Чёрт, не надо было грубить. Ингрид прикусила губу. Дура. Может, Кальв был неправ насчёт Тони? Может, он не приедет? Но шершанный слог в залах говорила об обратном. В замке явно ждали гостей. Ингрид поднялась в свою башню и закрылась в комнате. Бухнулась на большую кровать и откинулась на спину выдохнула, закрыла глаза. Как ей сейчас не хватало материнского тепла и заботы. Лидия Анна точно бы смогла ей помочь, подсказала, как нужно поступить, как будет правильно, но её нет. Осталась только память. Ингрид поднялась и подошла к низенькому комоду, открыла верхний ящик. Наверху, среди белья, лежал тёмно-синий кулон на серебряной цепочке. Девушка достала его и с любовью надела на шею. Пусть хотя бы так мама будет рядом. В дверь тихонько постучали. Лиди Ингрид, послышался голос служанки. Вы здесь? Да, Сара, с неохотой ответила она. Что тебе? Прибыл мистер Хедлей, ваш партнёр. Вы спуститесь? Хорошо, Сара. Спасибо. Застучали пока у меня каблучки, и всё стихло.